Глава 2. Противный писк в ушах привел меня в чувство. «Внимание! Аварийная ситуация! Внимание! Аварийная ситуация!» Сквозь мутное стекло капсулы проступили очертания какого-то помещения. Тусклый свет едва разгонял темноту. Где-то неподалеку надсадно выла сирена. «Твою материнскую плату! Я внутри криокапсулы!» Нужно отсюда выбираться и поскорее». Бам-бам, от бессильной ярости я заколотил руками по прозрачной крышке. «Кью, сделай что-нибудь!» Искин не отвечал на мои мысленные команды. «Проклятие! Он же остался на станции!» Перед глазами уже все плыло, мне мучительно не хватало воздуха. Должна же была сработать система аварийного выхода. В ушах стучало от прилива крови. «Проклятая электроника! Я не хочу умирать!» Хлоп! Без всякого предупреждения крышка отлетела в сторону. Криогель потоком выплеснулся из капсулы. Я рухнул прямо на металлический пол. Звук аварийной тревоги все не умолкал. «Что тут, черт возьми, происходит?» «Внимание! Всему экипажу покинуть корабль! Внимание!» Голос бортового искина действовал на нервы, но именно он придал мне сил. Я сорвал с лица ставшую бесполезной маску и поднялся на ноги. «Кью, доклад!» — шипение помех. «Ответь уже твою материнскую плату!» Алекс, критическая ситуация. Корабль получил серьезное повреждение». «Какого чёрта ты так долго молчал? Я из-за тебя едва не утонул!» Извини, я был слишком занят спасением твоей драгоценной задницы. Это что, был сарказм? Ну все, гад электронный. Точно разберу тебя на запчасти. Лекс, успокойся, ты не в себе. Мне пришлось ввести тебе мощный стимулятор. Какой еще стимулятор? Только сейчас я увидел медицинский модуль на своей руке. Ай, блин! Я дернулся от резкого укола. В последний раз тебе говорю, соберись, кожаный ублюдок. У нас не так много времени. Кью, где ты нахватался этого дерьма? Хотя мог бы не спрашивать, серфил в корабельной инфосете? И скин не ответил. Спустя несколько мгновений я немного пришел в себя и взял разбушевавшиеся эмоции под контроль. Отдышавшись и убедившись, что тело меня слушается, медленно пошел вперед. Кью! Где мы находимся? Извини, но у меня пока недостаточно данных. Чёртова железяка, какой вообще от тебя прок? Алекс, тебе нужно успокоиться. Твоя нейросеть в угнетенном состоянии. Дыши глубже. Если хочешь, я могу включить музыку для релаксации. Да пошёл ты! Алекс, с вероятностью 89%, твоя агрессивная реакция, побочный эффект от применения стимулятора. «Быстро отвечай, где мы находимся, и что тут, черт возьми, происходит?» «Алекс, для полноценного ответа на твой вопрос мне нужно время». «Проклятие! Как же с тобой сложно!» «Успокойся. Скоро ты получишь весь пакет данных. В текущий момент все мои ресурсы пущены на обход системы безопасности корабля». Сколько на это нужно времени? Год, два? С каких это пор ты научился обходить протоколы безопасности корабельных эскинов? Кью, это не твоя весовая категория. Спорим, что мне потребуется не более пяти минут. Ну-ну, может, похвастаешься, где ты смог так прокачаться? Не припомню раньше за тобой подобных мощностей. Прости, Лекс, это закрытая информация. «Что значит закрытое? Ты в конец охренел или перегрелся? Я твой хозяин, чертово ведро с гайками!» «Спешу тебе заверить, что мои процессоры в полном порядке. Так что, Лекс, твой сарказм касательно моего перегрева выглядит неуместно». «Хорошо, работай. Чем быстрее выясним, что тут творится, тем лучше». Искин отключился, полностью погрузившись в работу. Я повернул голову направо и увидел ровные ряды пустых криокапсул. Черт возьми, не нравится мне это. Даже без доклада из Кина мозаика начала складываться. Судя по всему, мы находимся на тюремном транспорте, который принадлежит корпорации. Вон на одной из переборок в конце отсека виден ее логотип. Тревожно мигнул свет. На пол посыпались искры. Запахло горелым пластиком и изоляцией. Интенсивность освещения заметно снизилась. А вот это плохо. Очень плохо. Энергосистема явно работает на последнем издыхании. Вслед за ней начнет чудить система жизнеобеспечения, и транспортник пойдет в разнос. Корпус транспортника задрожал. Меня швырнуло вперед. Я выставил руки вперед и все равно ощутимо приложился о переборку. Обыск трюма не принес особого результата. Ничего полезного, кроме горы однотипных оранжевых комбинезонов и такого же количества обуви. Только я закончил одеваться, как послышался звук тревожного вызова. Только этого мне не хватало. «Алекс, у меня плохие новости. Корабль подвергся обстрелу. Полчаса назад экипаж вывел из строя почти все оставшиеся в рабочем состоянии системы, погрузился на один из спасательных челноков И покинул борт. Капитану было предписано сбросить аварийные маяки и уходить на челноке к ближайшей доступной для высадки планеты. Корабль снова вздрогнул. Мой ИИ поспешил отрапортовать. «Целостность корабля — 82%, и показатели падают». «Продолжай собирать данные», — прошипел я, поднимаясь на ноги. «Уже». Мне удалось раздобыть ценное данное из бортового журнала. И у меня плохие новости. Можно подумать, они у тебя бывают хорошие. Не тени кота за хвост. Докладывай коротко и по существу. Алекс, смею заметить, мои ответы и реакции целиком зависят от написанных тобой алгоритмов. Кью! После того, как корабль подвергся обстрелу, на нижней палубе вспыхнул бунт. Голос Искина звучал слегка обеспокоенно. «Почему остальные капсулы пусты? Где другие люди?» Судя по данным бортового Искина, в результате сбоя произошла перегрузка системы жизнеобеспечения одной из капсул. Заключенный сумел выбраться, напал на борт механика, завладел его пропуском и... Не знаю, как им это удалось, но в данные минуты большая часть сбежавших преступников режет переборки, ведущие на верхнюю палубу. Остальные роются в грузовом отсеке. И еще несколько заключенных засели на камбузе и опустошают запасы алкоголя. Малая часть прочесывает коридоры и отсеки корабля в поисках спрятавшихся членов экипажа. Почему я проснулся позже, чем они? Нет данных. В указанный период произошел кратковременный сбой, вызванный аварийным отключением реактора вследствие резкого скачка мощности. Что за чушь? Твои жизненные показатели вынудили меня запустить аварийный протокол. Кью, как ты вообще оказался ко мне подключен? Лекс, у меня нет данных для ответа на этот вопрос. Ладно, проехали. Нам нужно выбираться отсюда. Лекс, ты шутишь? Выполняй. Лекс, реактор остановлен дублирующая система жизнеобеспечения едва справляются с возросшей нагрузкой Мы в дрейфе и живы лишь за счет резервных источников питания но при таком расходе их хватит на пару часов Что ты предлагаешь? Нам придется прорываться к нижней палубе но для начала нужно добраться до арсенала и раздобыть оружие А ты еще зачем На одной из верхних палуб есть спасательный челнок Но он частично поврежден, и ты вряд ли сможешь его использовать. Что именно на нем неисправно? Команда при своем уходе уничтожила систему жизнеобеспечения на случай, если среди заключенных окажется пилот. Дерьмо. Лекс, не расстраивайся. Даже если ты сможешь добраться до верхних палуб, это ничего не изменит. Намекаешь, что у меня нет удостоверения пилота? нет но без кодов доступа мы не сможем открыть шлюз разберемся на месте алекс мне не нравится эта затея с высокой долей вероятностью при попытке запустить двигатели челнока ты погибнешь кью а что если у меня получится раздобыть скафандр говоришь без скафандра и системы жизнеобеспечения мы не сможем пережить посадку не мы а ты поправил меня и скин Мой корпус достаточно прочный, чтобы с вероятностью 89% уцелеть при входе в верхние слои атмосферы. Ладно, Кью, можешь не продолжать. Что по поводу экипажа корабля? Какие еще сюрпризы они после себя оставили? Активировано несколько охранных дронов. Они нам не помешают? Нет, в данный момент оба дрона заняли позиции у входа в реакторный отсек. На корабле остался еще кто-то из экипажа. Исходя из имеющихся в моем распоряжении данных, после начала бунта все выжившие покинули транспортник. Хорошо. Раз тебе удалось установить наше точное местоположение, будь добр проложить альтернативный маршрут к верхней палубе, включая систему дополненной реальности. Извини, твоя нейросеть не отвечает на мои запросы. Мне доступны лишь голосовые команды. Прошлый век, но лучше, чем ничего. Сейчас мы находимся в грузовом трюме номер два. Кью, есть ли способ добраться до Арсенала в обход аварийных переборок? Есть, но тебе он не понравится.